Глава двадцать первая. Москва. Наше время. Иванова Анастасия, супруга черного генерала, душой соединенная с ним древним ритуалом расы щевронов Яродап. Мы с Сашей прогуливаясь шли в Олешинскую больницу, где частенько навещали мою подругу Алену Смирнову. Вот уже второй год ее абсолютно здоровое тело лежит в коме, подключенное к системе жизнеподдерживания. Врачи всякий раз разводят руками, мол, ничем ей помочь не могут, и постоянно намекают, что не пора ли ее вообще отключить. Просто поражает их цинизм и профессиональная психологическая деформация. Для них это просто овощ, который надо содержать за немалые средства. По дороге с нами поравнялся ее муж Игорь. Если бы не его материальные вливания в бюджет медучреждения, то Алене уже давно бы втихую сделали эвтаназию. «Здравствуй, Анастасия! Привет, Александр! Ты всё ещё молчишь?» Потрепал за тёмно-каштановую шевелюру голову ребёнка, за последнее время заметно сдавший мужчины. «Здравствуй, Игорь!» «Пока молчит. Алекс говорил, что по достижению определённого возраста нужно провести с ним специальный обряд по имплантированию в него частицы наших родительских сущностей. Тогда всё станет на место и будет развиваться, как все». Игорь с жалостью посмотрел на меня, думая, что видит перед собой очередную сбежавшую пациентку из психбольницы. Ему известно, что я также лежала с такой проблемой в этой клинике. Но вслух свои опасения не высказал. Наоборот, мой пример чудесного выздоровления воодушевлял его на надежду. «Сколько уже лет?» «Два годика». «А выглядит на все шесть. Акселерат он у тебя, так быстро растет». «Жаль, нам соленой детей так и не удалось завести». «Эх». Мой собеседник тяжело вздохнул и отвернулся, чтобы не показывать свои увлажнившиеся глаза. «Не расстраивайся. Врачи сказали, она полностью здорова. Придет в себя, и вы снова заживете счастливой жизнью». «Они снова требуют деньги. Я уже залез в долги, и мне больше нечем им заплатить за использование аппаратуры». Меня предупредили, что установка требуется другим, более нуждающимся больным. И сегодня вечером жену от нее отключат. Слова застряли у него комом в горле, и мне оставалось только сочувственно гладить его по плечу. Все понимающий Александр тоже подошел и участливо погладил дядю своей пока еще маленькой ладошкой. И это моментально возомело действие. Игорь пришел в норму и взял себя в руки. В палате нас встретили два незнакомых врача, внешне выглядевших очень внушительно из-за своих габаритов. Видимо, им частенько приходилось своей силой успокаивать буйных больных. Их отекшие бледные лица вызывали неприязнь. Один представился заведующим отделения психиатрии доктором Вальдемаром Колченом, пригласившим к сложной пациентке своего коллегу профессора Гюнтера Лаукина из Германии для проведения консилиума. Оба представителя медицины как раз пришли к заключению, что вероятность положительного исхода болезни равна нулю. Ссылаясь на то, что результаты энцефалограммы уже долгое время показывают полное отсутствие активности мозговых нейронов у больной. Пока они пытались объяснить и убедить нас, взрослых посетителей, что продолжать держать на искусственном жизнеобеспечении пациентку не имеет смысла, Мой ребенок уже вовсю трогал эти приборы у них за спиной, выдергивая и переставляя штекеры проводов в другие гнезда по своему разумению. Внезапно возникший долгий монотонный писк аппаратуры, оповестивший об остановке сердца, сразу привлек к нему всеобщее внимание. Мне на мгновение показалось, что на лицах докторов пробежала ехидная улыбка, быстро сменившаяся выражением праведного негодования и сожаления. Один из них нарочито медленно подошел к управляющему блоку, небрежно отодвинув Сашеньку в сторону. Изучив показания индикаторов, он сделанным расстройством пригрозил ему пальцем и заключил, что уже поздно чего-то предпринимать. Пациентка умерла. «Ваш ребенок испортил сложнейшую настройку прибора, избавив нас от принятия тяжелого решения. В следующий раз внимательно следите за своим непослушным киндером». Полчин протянул руку к кнопке отключения питания, но в этот момент пульсирующий сигнал снова стал отмерять ритмичные колебания живого сердца. Врач от неожиданности замешкался, ускоренно перебирая в голове варианты решения, все же выдав свои истинные намерения, в результате нажав на ОФ, Но ничего не произошло. Реанимационный прибор не выключился. И пока мы застыли с открытыми ртами, не зная, как реагировать, Лаукин схватил в охапку Александра, а его подельник в белом халате потянул и выдернул шнур электропитания из розетки. Саша пытался безрезультатно вырваться из лапищ бугая, но тот применил на ребенке загадя приготовленный электрошокер, в конец его обездвижив. Теперь они уже полностью раскрыли свой злой умысел, но в замешательстве смотрели друг на друга, так как прибор продолжал работать без электричества и поддерживать жизнь Алёне. А мы в два испуганных голоса заорали, что есть мочи. «Помогите! Охрана!» За дверями палаты послышался шум спешащих на призыв о помощи людей, а два переодетых бандита, пятясь к окну, бросили мне напоследок. «Не вздумай ничего предпринимать, фрау. Твой генеральский отпрыск побудет с нами. Мы тебе позже сообщим, что ты должна сделать, чтобы он остался живым». И оба, прихватив ребёнка, разбивая стекло, выпрыгнули со второго этажа. Затем на улице, вскочив в припаркованную карету скорой помощи, злоумышленники умчались через не успевшие закрыться ворота внешнего периметра больницы. Игорь бросился сначала за ними в погоню к окну, но там были острые осколки и достаточно высоко для нетренированного человека. И он разочарованно вернулся утешать рыдающую меня. Я разревелась белугой, как никогда. Мне было не так больно даже в момент расставания с бывшим гражданским мужем Вячеславом. Саша — это самое дорогое, что у меня осталось на свете. Моя кровиночка, напоминавшая с собой своего отца, Алекса. Звездного рыцаря, генерала, самоотверженно ушедшего ради всех нас в другое измерение. Биться за нашу свободу. Палату наполнили медики и охрана. И праздные зеваки стали удивленно переговариваться и фотографировать на телефоны. Пришлось на них прикрикнуть истеричным голосом, чтобы заткнулись и вышли вон. Нашелся один старший врач, который взял ситуацию в свои руки, очистил помещение, организовал вызов полиции, бригаду реаниматологов и уборщиц. Пока они чесали затылки над феноменом, у меня с Игорем произошел разговор. «Скорее всего, эти бандиты хотели похитить вас обоих, а Алену убить, но мое присутствие спутало им все планы», — сделал вывод выходящий из шока ее супруг. «Эти убийцы подосланы небожителями, их твое появление не остановило бы, просто появился бы лишний труп», — отвечала сквозь всхлипы я. «Вот ты все время говоришь о непонятных вещах, а мне не верится, что это существует на самом деле. Кажется, как будто ты душевно больная, находишься в собственном мире и выдаешь за реальность плоды своего больного воображения». Ты видел, что после того, как Сашенька покопался в медицинском аппарате, он стал работать без электричества? Да, но такого не может быть. Это просто фокус, или мы чего-то не понимаем. Вон, дипломированные специалисты тоже ничего не понимают. У нас дома все приборы так работают. Мы уже давно за свет не платим, потому что нам его отключили за неуплату или наоборот, неважно. Это отец научил Александра подключаться к потокам энергии через ноль пространства. И это были его любимые шалости. А теперь... Мы найдём его обязательно. Похитители сказали, что свяжутся с тобой. У меня в полиции есть знакомые. Я обращусь к ним, и мы их схватим. Ты даже не знаешь, с кем связываешься. Для них достаточно повлиять на твою судьбу, и, выйдя отсюда, тебя собьёт автомашина. Не смей думать об этом и вмешиваться в поиски напрямую. Вот тебе адрес моих друзей, Карина и Марка Донниковых, из Нижнего Новгорода. «Съезди к ним и попроси помочь отыскать сына. Они, как и я, не подвластны судьбе, их намерение архангелам будет трудно проследить». Потом приехала полиция. Сотрудники следственной группы занялись розыском и допросами свидетелей, сняли и расшифровали архив видеонаблюдения. Затем долго удивлялись, откуда на видеокадрах появились надписи фамилий подозреваемых, двигающихся прямо над головами их изображений, как ники над персонажами в компьютерных играх. Правда, фамилии Колчин и Лаукин для следствия ничего не дали. В реальности таких людей не существовало. Зато отсканированные фотографии распознали и идентифицировали. Их личности были вскоре установлены и найдены мертвыми в разбитой медицинской машине во враге за городом. Но Александра там не оказалась. Для полиции дело приняло другой оборот. Злоумышленники раскрыты и нейтрализованы ввиду их смерти, а мальчик от страха сбежал в неизвестном направлении. Пообещав, что они предпримут все усилия к поиску ребенка, нас с Игорем отпустили по домам. Он сразу купил билет на Сапсан и уехал в Нижний. А я осталась дома одна, ожидая следующего шага похитителей. В том, что они до сих пор живы, нисколько не сомневалась. С их возможностями хватит сил и не такое провернуть. И поздно ночью раздался звонок мобильного телефона. Хоть я и не спала, ожидая нечто подобного, но сердце сильно ёкнуло от его трели. «Анастасия Михайловна?» В трубке раздался обычный мужской голос. «Хотя я ожидала услышать что угодно, вплоть до демонического хохота». «Да?» «Поздравляю вас. Моё руководство снова разрешило вам пользоваться компьютером с выходом в интернет». Я была удивлена таким началом разговора. Признаться, для меня давно не было загадкой причины возникновения поломок любой цифровой техники, пожелай я выйти через нее в интернет. Сколько раз пыталась, только тратила зря деньги. Выгорало все, что могло гореть. Чувствую, вы очень обрадовались этому. Тогда откройте дверь и впустите курьера. Он установит вам новый моноблок-монитор с самыми современными характеристиками. Это наш подарок за предыдущие годы затворничества». Действительно, за дверью мялся молодой человек, который без слов быстро организовал установку и подключение компа И молча убежал, выполнив поручение. «Хоть вы и не спешите выразить мне свою благодарность, но у вас еще будет много времени, чтобы это сделать». «Где мой сын?» «Не волнуйтесь, с ним все в порядке. Я надеюсь, так и останется». «Что вы хотите от меня?» «Собственно, ничего особенного. Просто зайти поиграть в одну интересную онлайн-игру. Вы же раньше хорошо в этом преуспели. Даже умудрились найти там себе мужа». «Я не собираюсь ему ничем вредить. Этого вы от меня не дождетесь». «Только нам нужно немножечко другое. Наоборот, помочь ему одержать верх над остальными его кровожадными братьями-браконьерами. Такой расклад вас устроит?» Я не верю вам. У вас нет выбора. Запускайте компьютер, там уже все установлено для успеха вашего предприятия. Убивайте любым способом его и, следовательно, вашего врага, и Александр возвратится домой целым и невредимым. Попробуете нас обмануть. Угрожать не буду, вы не маленькая, догадаетесь сами. Так что цените наш щедрый подарок. И как я с ним справлюсь? Хотите, можете ее просто поцеловать. Ее? А что я вам разве не сказал? Да, ее зовут Генезис. Желаю удачи. В трубке раздались и сразу отключились гудки отбоя. Мне ничего не оставалось делать, как устроиться за рабочим столом и нажать на моноблоке клавишу «Он».